Глава 62 Где-то в глубинах ущелья вовсю бушевала битва. То по левую сторону прохода, то вновь по правую раздавались взрывы и истошные крики ругательства. Ламийским волшебницам приходилось демонстрировать все, чему они были обучены, ради того, чтобы выкурить из пещер и старых горных проходов, закопавшихся западных налетчиков. Их вытравливали дымом поджигали огнем и буквально затапливали водой, но они все так же стойко, как самые настоящие загнанные в угол звери, продолжали сражаться. Основная армия под командованием Зори все так же ожидала у входа в каньон. Олег, анализируя доклады с линии фронта, ждал, когда элитные змеи при поддержке магов и авантюристок зачистят и полностью обезопасят дорогу основным войскам. Мужчина хотел убедиться в том, что когда пыль, поднявшаяся после взрыва, осядет, их дальнейшему продвижению ничего не будет угрожать. Спустя два часа горные отряды, вгрызаясь в стальные породы, оттеснили противника к форту, что был чем-то вроде ворот, открывавших путникам дорогу на запад. Информация, поступившая от взятых в плен зверолюдок, сильно разнилась. Одни кричали, бушевали и рычали. Другие молились, плакали и просили о пощаде. Одно лишь было без изменений. Опасения в том, что враг взял ворота на запад, подтвердились. Крепость была небольшой, но оттого не менее прочной и опасной. Крепкие и высокие каменные стены, а также усиленные металлом деревянные врата, были большой проблемой. Даже если огневики смогли бы за сутки другие сжечь деревянное основание, то наличие стальной решетки за первыми вратами никто не отменял. Также стало известно, что на Западе собралась куда более крупная группировка войск, чем докладывала разведка. В том, что это всего лишь блеф, еще можно было бы усомниться, если бы об этом не говорила каждая третья допрошенная, напоминая о том, что дни Ламийской империи сочтены. Придется брать штурмом, другого выхода нет. Разведя руками, констатировала Зоря, когда их основное войско остановилось в двух километрах от возвышавшихся в конце ущелья стен. А как быть с усиленным антимагическим заклятием, стенами и воротами? Частицы магии при соприкосновении будут просто рассеиваться по ветру? фактически не нанося урона, — сказала Катарина. Заскрежетав зубами, Зоря выругалась, а после, опустив голову, произнесла. — "Проклятье, Совсем про антимагию забыла. — А мы можем через нависшие над крепостью горы перекинуть отряд? Ну, или зайти к ним как-нибудь сбоку или с тыла? — спросил Олег. — Теоретически, да мы можем обойти. Только вот проблема в том, что с той стороны врата еще крепче и выше. Малый отряд, способный пройти сквозь непроходимые горы, вряд ли сможет нам чем-то помочь. То же самое касается и спуска с гор в саму крепость. Взбираться туда достаточным для штурма числом, при этом не погибнуть при подъеме и спуске, весьма сложная работенка с которой большинство моих точно не справится. Как бы ни стыдилась Зоря этих слов, от правды было не убежать. Ее женщины умело сражались на ровной поверхности, в лесах и городах, но горы были им не подвластны. Осмотрев собственное войско, Олег вновь задумался. Для простого человека эти стены были действительно огромной преградой. Лишь небольшие врата были вполне себе нормального размера. Подготовка штурмовых лестниц, а также уничтожение двух ворот и решетки между ними, было действительно трудоемкой и очень опасной задачей. Данная авантюра сулит огромные людские жертвы, и... Тут Олега осенило. «Прикажите нашей миссии, пусть берет с собой магов земли, воды и огня, «Пусть лезут на ту гору, что возвышается прямо над стеной!» Мужчина пальцем указал на огромный каменный выступ в виде когтя. «Ваша светлость! Если вы хотите взорвать выступ, то спешу вас огорчить. Многие до вас пытались, как специально еще при строительстве, так и во время междуусобных войн. Порода прочная, словно металл!» Поспешила сообщить Катарина, которой в свое время уже довелось не только слышать об этом укреплении, но и бывать на нем. — А нам и не надо ничего взрывать! — усмехнувшись, возразил Олег. — Не нужно взрывать? — непонимающе спросила Зоря. — Верно. Как-то в книге читал, что один командующий когда-то столкнулся с огромным камнем, преградившим ему и его войску путь. Ни люди, ни кони, ни тягловые быки не могли сдвинуть его с места. И тогда военачальник приказал поливать камень кипящим маслом, а следом за ним заливать холодной водой. «Итог?» — серьезным голосом произнесла Зоря. Камень раскололся, а армия двинулась дальше. Кратко ответил мужчина и вы книжки в своем возрасте читаете, ваше высочество. Скептически оценив данную авантюру, произнесла Катарина. — И что это за военачальник? Мужчина, что ли? — Неважно. Главное, это сработало. Кстати, у нас найдется какая-нибудь цепь. Между делом, меняя тему, спросил Олег. — Простите, не поняла, ваше величество. Цепь, которой якоря приковывают, скотину там всякую, или рабов. Желательно потолще и попрочнее, чтобы была. Катарина задумалась, а после быстро ответила. Господин, с нами полтысячи обозов разной оснащенности. Думаю, что-нибудь да найдем. Лицо Олега исказилось в зловещей гримасе. Сколы дрогнули а губы растянулись в предвкушающей улыбке. «Тогда выводите Скорпиона на позицию!» Довольной собственной затеей произнес мужчина. С каждым часом миссии, на которые принц Жак отправлял бедную Миззи и ее авантюристок, становились все сложнее и опаснее. Непривыкшие участвовать в столь масштабных баталиях женщины поначалу были напуганы и обескуражены решением своего командира примкнуть к Ламийской империи. Однако вкус денег быстро отодвинул инстинкт самосохранения на задний план. Выходцы из социальных низов. Кто-то бывший раб, кто-то чей-то слуга или попросту крестьянин. Отряд помойных крыс или отряд оборванок, так их поначалу все называли, покуда девушки собственным потом и кровью своих врагов не доказали всем, что даже с оборванцами приходится порой считаться. Выступавшие до этого в роли разведчиков-авантюристки не горели особым желанием лезть на рожон и уж тем более выступать в авангарде. Уж слишком они любили свою жизнь. Но то, с чем к ним пришла их командир, заставило женщин кусать локти и рвать на голове волосы. Ведь их щедрый принц в случае успеха пообещал главной крысе пут, титул и зачисление в касту дворян. Кто-то сразу не поверил, кто-то от удивления грохнулся на задницу, а кто-то и вовсе заплакал. Получить титул дворянина, пусть и какой-то вшивый безземельный лордес, дорогого стоило. С каждого по возможности, каждому по потребности. «Делай то, что я скажу, и ты получишь то, чего так желаешь». Так сказал Жак, их император, и с этого момента, когда Мизи продемонстрировала своим подчиненным пакт с непроставленной печатью, женщины были готовы на все. Фактически, приковав к себе психующих и нервничающих волшебниц, они полезли на отвесные скалы. Мечами... Клинками и ногтями, вгрызаясь в почву, они клялись и обещали не только своему императору, но и самим себе, что смогут выполнить этот долбанный приказ. Смогут обрушить неприступную скалу на врагов его величества. Они верили, что каждая из них, показав себя, сможет стать кем-то более значимым, чем просто очередная наемница из отряда помойных крыс. Тяжелая стальная стрела была направлена на ворота. Дальность стрельбы баллисты Скорпиона была куда выше и вне досягаемости магов и лучников врага. «Целься!» — лично стоя у баллисты командовал Олег. «Пли!» Со свистом рассекая воздух, металлический снаряд устремился в сторону стены. С грохотом вонзившись в камень, Огромная трехметровая стальная стрела прошла правее ворот. — Руби и заряжай по новой. Толщенный канат, в этот раз заменявший цепь, тотчас был обрублен здоровенной секирой. — Ваше Высочество, смею предположить, что из-за имеющегося на конце груза в виде веревки полет снаряда весьма неточен. Отчиталась женщина, что сейчас выступала в роли наводчика. Немного левее и пониже. Понимая, что так оно и есть, скомандовал Олег. «Пли!» Вновь стрела со свистом устремилась вперед, вновь грохот. В этот раз она пробила башню, находившуюся над вратами. Видимо, разгадав, чего на самом деле добиваются ломийцы, кошки забегали по стене. Паника со стороны врага, не хоть как-то ответить на атаки, только нарастала. Голоса и выкрики, усиленные магией, требовали, чтобы ламейки приходили и бились, как настоящие женщины. То есть в условиях, когда у защитниц есть большие преимущества, получается, думал Олег. Пли! Вновь скомандовал мужчина, и в этот раз стрела наконец-то достигла цели. Быстро среагировав, канат был натянут за считанные секунды. Накинут и прикреплен к сотне тягловых хвалов. «Тени!» Пребывая в нервном и взволнованном состоянии, вновь отдал приказ Олег.